Нимская телега примечание. Нимская телега является непосредственным продолжением коронавания Людовика в ряду жестов, посвящённых подвигам герцога де Оранжем. Главное стилистическое различие между обеими поэмами заключается в обилии комических положений и деталей, содержащихся в тексте Нимской телеги, хотя многие из этих деталей, несомненно, вызывавшие смех у средневековых слушателей поэмы, уже не кажутся смешными современному её читателю. Автор Нимской телеги не щеголяет знаниями, почерпнутыми из книг, и не пытается подобно своему предшественнику увязать повествование с действительными историческими фактами. Его рассказ в некоторых отношениях ближе к озорной сказке, чем к героическому эпосу. Некоторые эпизоды поэмы наводят на мысль о намеренном снижении героической патетики, э, шутовском обыгрывании торжественных сцен. Так, кого, например, перечисление кухонной утвари, э, В 27-й лассе немыслимые ни в песне о Роланде, ни в короновании Людовика. Такова речи Гильома, объясняющего мусульманским владыкам Нима, откуда у него появился шрам на носу. Автор немской телеги, так же как и автор коронования Людовика, неизвестен. Бьонг Блу, опираясь на две строки из принадлежащего Парижской национальной библиотеке манускрипта, пытался приписать авторство жесты некоему жонглёру Жэрому, но в настоящее время большинство исследователей отвергают его предположение. Относительно датировки поэмы существуют разные мнения. Одни учёные относят время её создания к 1635-40 годам другие – к 1160-65 годам. Третьи, как говорилось в примечаниях к коронованию Людовика, считают, если не всю поэму, то хотя бы её начальные лессы наиболее древней частью всего цикла «Гарена де Монглана». Переведём гипотезу Фрапье, изложенную в его работе о цикле «Гильома де Оранжа». Фрапье обращает внимание на упоминаемые в 46-й лессе Крак, который древний ярмаркой славен, и вкратце излагает историю этого прилеплённого города, отвоеванного в 1310 году у сарацин. В 1342 году граф Реймонд Трипольский уступил его ордену госпитальеров, а те превратили Крак в крупный торговый центр, в котором устраивались ежегодные ярмарки, привлекавшие купцов со всех сторон света. Таким образом, заключает Фрапье, говорить о древней ярмарке в Краке можно было только спустя хотя бы четверть века после ее основания, то есть в 60-е и 70-е годы 12 -го века. Примерно к этому времени и нужно отнести создание «Нимской телеги». Тексты нимской тереги содержатся в тех же манускриптах, что и текст коронавания Людовика. Первое критическое издание поэм в купе с остальными жестами данного цикла осуществил Йонгблуд, и уже в уже упомянутым нами Гаагском трехтомнике. Парижский манускрипт с учетом остальных рукописей лег в основу издания, подготовленного французским медиевистом Терье. По этому изданию 1931 года и выполнен настоящий перевод. Примечание. Марк Граф. Во французском государстве 8-9 веков правитель пограничной области Терри. Марки, позднее владетель феодального княжества, имеющий равные с герцогами права. Ним на простой телеге въехал он, оранжем с бою овладел потом». В первом из этих стихов предвосхищается сюжет настоящей жесты. Во втором содержится намёк на следующую часть эпопеи о Герьеме взятие Оранжем около 1150 года, где рассказывается, как победив короля Тибо, владевшего Оранжем, Герьём женится на его вдове, которая крестится и принимает христианское имя Гибор. Кстати сказать, именно так звали жену исторического Герьёма лук заболонный, то есть сделанный из цельного ствола, очищенного от коры. Заболонь наружный, лежащий непосредственно под корой слой древесины. С ним скачут 40 юных отцов из графских и из княжеских родов. Обычай отдавать знатных юношей и девушек на воспитание к чужим дворам был характерен для средних веков. Малый мост petit pont, мост, соединявший остров Сите, где находился королевский дворец, с левым берегом Сены. По нажидолой слетают с добрых кордовских сапог. Кордова ещё во времена мусульманского владычества славилась своими изделиями из кожи. Кордовская кожа упоминается ниже в числе товаров, которые якобы привёз в ним переодевшийся купец в Гирём. Так долго ждать не в силах, столь молодой, как я и бедный рыцарь. Характерный для героя комического стиля всей поэмы пример шутовского самоуничижения. Письмом Гефье Сполецкий обещал. Вероятно, имеет в виду тот самый Гефье, князь Солернн, который фигурировал в короновании Людовика. По-видимому, в ушном предании он превратился в Гефье Сполецкого. Не смешивать с герцогом Гефье, который упоминается в песне о Роланде. Обрубок к месту я прижал рукой. В короновании Людовика об этом не говорится. Там, как помнит читатель, гильон так и остался без кончика носом. Лесса шестая. Краткий пересказ предыдущей жесты. Однако здесь Гирён описывает свои подвиги не в том порядке, в каком они изложены в коронации Людовика. Некоторые исследователи видят свидетельство своеобразного психологизма поэмы именно в этой непоследовательности. Она, как нельзя лучше, передаёт гнев и негодование, которыми охвачен Гирён. В монастыре Марии из Магдалы имеется в виду Ахенская капелла, где происходит коронование Фрап... коронание. Фрапье считает, что имя Марии из Магдалы, блудницы, ставшей преданнейшей ученицей Христа, употреблено здесь просто для ассонанса. Перед папой иссонным патриархов Как говорилось в примечаниях к коронованию Людовика, ни папа, ни тем более патриархи, то есть главы самостоятельных восточных церквей, не присутствовали при реальной коронации Людовика в Ахене в 813 году. Всех растолкал, кол заостренный поднял. Кол, мужицкое орудие в руках сеньорам, подчеркивает комический характер эпизода. Ришард Старрен, нормандский герцог, участник заговора против Людовика, подробнее о нем говорится в предыдущей поэме «Людовика» цикла. Король забыл ты про войну с Отоном. Отом персонаж вымышленный, не имеющий ничего общего с германскими императорами, носившими это имя. Фризы, германская премия, обитавшая в между речья Эмса и Везера и в теперешней Голландии, входила в состав империи Карла Великого. А также Тортелозу с Порпаяром. Тортелозом Смотри песнь Ароланди. Порпаяр часто упоминаемый в цикле о Гильерме соответствует, по мнению одних специалистов, местечку э Пагус Пориаренсис неподалёку от города Леридер на северо-востоке Испании. Другие считают его искажёньем искажением, искажением названия Портус э Балярис, в котором отразились воспоминания о захвате графом Гильермом Балеарских островов в 799 году. Вальсор и Вальсор, воображаемые города, захваченные сарацинами. Там правят Драмен и Мюргале. Драмен вымышленный сарацинский царь Кордовы. Его вторжение во Францию и победа над ним Гилььемом, описанные в поэмах того же цикла Песнь о Гильёме начала XII века и Алисканс, около 1165 года об именах мусульманских владык смотри другие примечания из песни о роланде был я в михаилов день на богомолье смотри песню о роланде и вижу я крест неверных толпы Сарацины занимали Ним дважды, в 719 и 737 годах. Город был окончательно отвоеван у мусульман в 738 году Карлом Мартелом и с тех пор подвергался лишь случайным набегам, наиболее значительный из которых произошёл э, в 793 году. Таким образом, ни исторический Гильём, ни какой-либо другой французский полководец не изгонял сарацин из Нима, и весь сюжет Нимской тевеги является литературным вымыслом. Двух отростков Бернара де Бребан, один звался Гелен, другой Вертран. Подробнее об этих героях говорится в следующей поэме цикла "Взятие апельсина". Тут в тронный зал старик Эмон явился. Демон или Аймон или Во четыре сына, герои весьма популярные в средневековой Франции поэмы Четыре сына Эмона или Ренно де Монтобан конец XII веком. Советскому читателю эта поэма знакома по вольному переводу отрыжка из неё сделанному Осипом Мандельштамом стихотворение Ленинград 1973 год страницы э с 233 по 235. И поновины её мотивами пьесы Коссона, действа четырёх сыновях Аймона. Восемь бергийских пьес перевод Стефанова. Москва, 1775 год, страницы с 267 по 358. Скажу вам, что везу передовые распятия, дороносицы и ризым. Всеми исследователями жесты подчеркивается наивный комизм этого отрывка, в котором подробное и тщательное перечисление предметов культа завершается с той же торжественным описанием кухонной утвари. За Францию Иохен Бога молит. Смотри примечания к песне о Роланде. Оверн – историческая область в центре Франции, с восьмого века графство, входившее во Францкое королевство, затем независимое герцогство Аквитания. Briout, старинный основанный ещё кельтами город в теперешнем департаменте Мен и Луара. Клермон и Монферан обходят слева. Клермон-Ферран ныне центр департамента Пуи-де-Дон, тоже старинный город, известный со времён римского владычества. Там мчались по дороге Ригорданской до Лепви, не делали привалов. Ригорданская дорога связывает Оверн с Лонгедоком. Именно по ней шли богомольцы к Эгидию Святому. Детальное и топографическое точное описание последнего этапа похода Гильома наводит на мысль о том, что автор немской телеги сам не раз проходил по дороге Ригурданской в качестве странствующего жонглера или паломника. Ля-Пюи – город на одном из притоков Луары, основанный римлянами. Рье, старый французской пучевая мира в разных провинциях колебалась от 3268 м до 5849 м. Для простоты можно считать её равной 4 км. Лаваль-Сюр-Клер. Возможно, имеется в виду город Лаваль-Сен-Роман, департамент Гар, куда выдя из Сен-Жили, Вилан держит путь через ним. «Денье» от латинского «денариус», состоящий из «десяти», в XII веке мелкая разменная монета. И стал гирьем держать перед ними речь. Основной эпизод немской телеги, взятия города с помощью спрятанного в бочке воинов, является распространенным фольклорным мотивом. Вспомним знаменитую историю с троянским конем или аналогичный эпизод из арабской сказки «Али Баба и сорок разбойников». Джиковины наряды мячукное дело. Ещё один эпизод, подчёркивающий комический характер поэмы. Гардон приток реки Гар. В нозьере он прибор Лаварди проходит, а в том селении есть каменоломни, откуда камень Нимских башен добыт. Но зьеж до сих пор существующее местечко неподалёку от Нима. Лавардине подаётся точным определением. Реальный карьероломни, откуда камень Нимских башен добыт, находится в 8 км от Нима в местечке Барутель. У Тервагана помощи просили. Смотри примечание к песне о Роланде. Намерен я добраться и до Краком. Крак – город в Сирии, занятый в 1110 году крестоносцами и превращенный ими в мощную крепость, остатки которой сохранились поныне. Эмери де Нарбон – отец Герьёма, тоже герой поэм данного цикла. Убил Байе с Ланелем двух валов. В героических жестах имена даются коням, а здесь валам, что усиливает комическую окраску эпизода. Пился он графу в бороду рукую. Даже простое прикосновение к чужой бороде считалось в средние века величайшим оскорблением. Сравни примечания к песне о Роланде. Арпен ведет себя как наглый оскорбитель и поэтому заслуживает непочетной гибели от меча, а позорной смерти от удара кулаком. Ю. Стефанов. Конец примечаний к немской телеге.